Тринадцатая утренняя смена. Завершение года было встречено на производственной территории с благодатным спокойствием. Подмастерье под присмотром Штейгера Вернике запустили с башни Копра несколько веселеньких ракет огненными линиями, воспроизведших на небе наш фирменный знак, небезызвестный пернатый мотив. К сожалению, была слишком низкая облачность, что помешало волшебству развернуться в полную силу. Сотворение фигур — это забава, совершавшаяся то в дюнах, то на гребне дамбы, то на черничной поляне береговой рощи, обрела дополнительный смысл, когда однажды вечером паром уже кончил ходить, паромщик криве провожал домой шевенхорстского сельского учителя и его дочурку в красно-белую клеточку, причем шли они как раз той лесной опушкой, на которой Эдуард Амзель под охраной верного друга Вальтера Матерна и собаки Сенты — Выстроил над крутым склоном лесной дюны шесть или семь своих изделий самого свежего изготовления. Выстроил, хотя и рядом, но даже не редком и уж тем паче не шеренгой. Вдали за Шивенхорстом нехотя заходило солнце. Друзья отбрасывали на песок длинные долговязые тени. А поскольку даже при таком освещении тень Амзеля оставалась заметно толще, Пусть закатывающееся светило и засвидетельствует весьма упитанную комплекцию мальчика. С годами эта его полнота только усугубится. Оба не шелохнулись, когда кривой из задубелой криве и увечный крестьянин Лаус, плетущийся позади девчушкой и тремя тенями, подошли ближе. Сента выжидала, изредка деловито почесываясь. Ничего не выражающим взглядом, Они частенько его тренировали, оба уставились вдаль, поверх выстроенных пугол поверх скатывающейся вниз луговины, где обитают кроты, куда-то в направлении матерновской мельницы. Мельница, сидя гузном на козлах, хотя и вознесена круглым загривком холма на самое ветряное раздолье, крыльями не шевелила. Но кто там стоит у подножья холма с огромным мешком муки, переломившимся через правое плечо? «Да это же мельник Матерн, весь белый, стоит под мешком». И он тоже, как и крылья его мельницы, как и мальчишки на гребне Дюны, как и Сента, застыл в неподвижности, хотя и совсем по другой причине. Кривия медленно вытянул вперед левую руку с корявым бурым указательным пальцем. Хедвиг Лау, даже по будням одетая по-воскресному, буравила песок мыском лаковой туфельки с пряжкой, Указательный палец Криви уткнулся в экспозицию Амзеля. Вот это они самые и есть. И его палец обстоятельно проследовал от одного пугала к другому. Мужицкая, почти восьмиугольная голова Лау послушно поворачивалась в такт каждому перемещению сучковатого пальца паромщика, отставая, впрочем, до самого конца этого действа, а числом пугал было 7, ровно на два такта. Этот малец делает такие пугала, что у тебя, кум, ни одной пичуги на огороде не останется. Поскольку туфелька продолжала буравить песок, это движение передалось оборке платья и косичкам с бантиками из той же материи. Крестьянин Лао почесал под шапкой макушку и обтискал глазами уже степенно, с чувством, с толком, все семь пугал снова, но в обратном порядке. Амзель и Вальтер Матерн, усевшись на крутом гребне дюны, в разнобой болтают ногами и не сводят глаз с неподвижных крыльев далекой мельницы. Упитанные икры Амзеля туго перехвачены резинками гетер. В припухлостях розовой кожи есть что-то кукольно-голышовое. Белый мельник у подножья холма все еще стоит. Все так покоится на его правом плече неподъемный шестипудовый мешок. И хотя самого мельника хорошо видно, мыслями он совсем не здесь. «Слышь, браток, если хочешь, могу спросить у мальца, сколько такое пугало может стоить, если оно вообще что-то стоит?» Медленнее, чем кивает мужицкая голова сельского учителя, кивнуть просто невозможно. А у дочурки его каждый день воскресенье. Сента, навострив уши, ловит каждое движение, большинство из которых угадывает наперед. Она еще слишком молодая собака, чтобы привыкнуть к нерасторопности человеческих указаний. Когда Амзеля крестили и птицы подали первый знак, Хедвиг Лау еще плавала в водах материнского лона. Морской песок очень портит лаковые туфельки. Криве в своих деревянных башмаках, нехотя повернув голову в сторону дюны, сплевывает куда-то в вбок сгусток табачной жижи, который в песке тут же превращается в шарик и произносит. «Слышь, малец, тут кое-кто любопытствует, сколько такое вот пугало огородное может стоить, если оно вообще что-то стоит?» Нет, белый мельник вдалеке не уронил свой мешок, и Хедвиг Лау не перестал обуравить песок мыском туфельки. Только сента подскочила, взметнув пыль, когда Эдуард Амзель свалился с гребня дюны и покатился вниз, дважды перевернувшись через голову, и вскочил, как бы завершив тем самым два кувырка, и оказался аккурат посередке между двумя взрослыми мужчинами в суконных куртках, чуть-чуть не доходя до девчоночьей туфельки, что буравит песок. Только тут, наконец, белый мельник тронулся с места и неторопливо за шагом шаг стал подниматься на вершину холма. Лаковая туфелька с пряжкой прекратила буравить песок, красно-белая клетчатая платьица и такие же бантики в косичках то и дело подрагивали, теперь от хихиканья сухого и бестолкового, как вчерашней хлебной крошки. Стороны приступили к торгу. Амзель, ткнув большим пальцем вперед и вниз, указал на лаковой туфельке с пряжками. Решительно мотнув головой, крестьянин то ли дал понять, что туфельки вообще не продаются, то ли временно изъял их из продажи. Несостоятельность натурального обмена вызвала к жизни звон твердой валюты. Покуда Амзель и Криве, а вместе с ними, но гораздо медленнее, и сельский учитель Эрих Лау подсчитывали и вычисляли, то и дело загибая и выбрасывая пальцы, Вальтер Матерн продолжал восседать на гребне дюны И, судя по звукам, которые он издавал зубами, явно не одобрял всю эту торговлю, которую он позже назовет суетней. Криве и Эдуард Амзель сумели договориться гораздо быстрее, чем крестьянин Лау кивнуть. Его дочурка уже снова буравила песок своей туфелькой. Отныне одно пугало стоило 50 фенигов. Мельник исчез. Мельница замахала крыльями. Сента к ноге. За три пугола Амзель запросил один гульден. Сверх того он запросил, и не без оснований, поскольку торговлю надо развивать, по три старые тряпки на каждое пуголо и в придачу лаковые туфельки Хедвиклау, когда они будут сочтены изношенными. О, этот деловитый и торжественный день, когда заключена первая сделка. На следующее утро сельский учитель благополучно переправил все три пугола в Шивенхорст и установил их в своей пшенице за железной дорогой. Поскольку Лау, как и многие крестьяне в долине, выращивал либо эпскую, либо куявскую пшеницу, то есть безостные сорта, особенно подверженные птичьей потраве, пугало Амзеля получили прекрасную возможность зарекомендовать себя в деле. В своих кофейниковых нахлобучках с пучками соломы вместо волос и ремнями крест-накрест Они вполне могли сойти за трех последних гренадеров первого гвардейского полка после битвы при Торгау, которая, если верить Шлиффену, была просто смертоубийственной. Так уже с измольства возобладало явное пристрастие Амзеля к чеканному образу прусского воинства. Как бы там ни было, а эти три головореза свое дело сделали — Над возревающим полем яровой пшеницы, где прежде господствовали птичий грай и разорение, воцарилась мертвая тишина. Весть об этом разнеслась по округе. Уже вскоре стали приезжать крестьяне не только из соседних деревень по обе стороны Вислы, из Юнкеракера и Позеварка, из Айнлаге и Шнакенбурга, но и из глубинки, из Юнкфера, Шарпау и Ладокоппа. Криве посредничал, но Амзель поначалу цены все равно не взвинчивал и принимал, после того, как Вальтер Матерн сделал ему серьезное внушение, сперва лишь каждый второй, а потом каждый третий заказ. И себе, и своим клиентам он объяснял, что халтурно работать не хочет, а потому будет производить на свет по одному от силы по два пугала за день. Всякую помощь он отклонял. Помогать дозволялось лишь вальтеру Матерну, который поставлял Амзелю сырье с обоих берегов и продолжал куда как надежно охранять художника и его творения с помощью двух своих кулаков и черной собаки. Брауксель считает также необходимым сообщить, что уже вскоре у Амзеля было достаточно средств, чтобы за скромную плату снять у Фольхерта его хотя и развалюшистый, но все же запирающийся на замок сарай. В этом деревянном строении пользовавшимся дурной славой, поскольку на одной из его балок якобы кто-то когда-то по какой-то причине повесился, то есть под крышей, которая способна вдохновить любого художника, хранилось все, что под рукой Амзеля должно было ожить в образе пугала. В дождливую погоду сарай из склада превращался в мастерскую. Дело здесь было поставлено, как у настоящего ремесленника, ибо Амзель работал на своем капитале. На свои деньги в магазине матери, то есть по оптово-закупочным ценам, он приобрел молотки, две ножовки, дрель, щипцы, клещи и кусачки, долото, стамеску и перочинный нож с тремя лезвиями, шилом, штопором и пилкой. Нож этот он подарил Вальтеру Матерну. А Вальтер Матерн два года спустя, когда он стоял на гребне дамбы и искал, да так и не нашел камень, швырнул этот нож вместо камня в половодную вислу. Но об этом мы уже слышали.